Джек торопливо пересказал Карен все, что ему удалось узнать из платиновой книги, а также о теории Чарли. Карен, стоя в дыхании, слушала о древней катастрофе, темной материи, солнечных бурях. Когда Джек сообщил ей о близящейся опасности, она прикрыла рот ладонью. — О, Боже! — ахнула она. — Когда же это должно произойти? — Завтра, после полудня. На экране появилось новое лицо, и Джек представил его. — Это Чарли Моллер, судовой геолог. — Что же нам делать? — спросила Карен. От волнения на лбу у нее выступили бусинки пота. Она была уверена, что ее вот-вот поймают за руку. — Расскажите о взрывчатке и о том, что намерены предпринять взрывники, — попросил Чарли. Карен пересказала то, что знала. Поисчет Джек сказал. — Возможно, это даже к лучшему. По крайней мере, колонна не будет больше притягивать к себе энергию солнца. — Нет, — возразил Чарли, — если у них получится выполнить задуманное, будет еще хуже. Они обнажат самую сердцевину кристаллического залегания, не уменьшив, а наоборот, увеличив площадь, которая будет поглощать солнечное излучение. Единственный способ уберечься от катастрофы — каким-либо образом укрыть колонну или чисто срезать ее, изолировав тем самым от основного кристаллического тела. — Иными словами, выдернуть громоотвод, — уточнил Джек. Карен взглянул на часы. Если геолог прав, у них в запасе остается всего семнадцать часов. — А если попробовать уничтожить колонну направленным, контролируемым взрывом? — Все равно опасно, — пробормотал Чарли. Даже если это получится. Основное тело может поглотить кинетическую энергию взрыва. И тогда... — Нет, — мотнул он головой. — Рискованно. Сила взрыва, необходимая для того, чтобы разрушить колонну, может сама по себе спровоцировать ту самую катастрофу, которую мы пытаемся предотвратить. По обе стороны повисло тягостное молчание. Абоненты осознали безвыходность ситуации, в которой они оказались. — — Нам не обойтись без помощи со стороны, — подвел итог Чарли. Обдумав эту идею, Карен предложила. — Я могла бы обратиться за помощью к научному руководителю станции, профессору Кортесу. Он предупреждал военных, что взрывать кристалл недопустимо, и, как мне кажется, Кортес не входит в число поклонников Спенглера. — Даже не знаю, — проговорил Джек. — Я не верю никому, кто находится по дну сторону с этим ублюдком. — Но он геофизик, — возразила карн причем известный в своих кругах. — Мне очень понадобится помощь специалистов поддержал ее Чарли. Джек нахмурился и посмотрел прямо в камеру. — Но можем ли мы доверять ему, Карен? Некоторое время она, задумавшись, молчала, потом произнесла. — Думаю, можем. Но для того, чтобы убедить его, мне потребуется имеющаяся у вас информация. Джек повернулся к Чарли ты можешь загрузить результаты своих изысканий? Тот кивнул и исчез. С экрана заговорила Мьюки. Я сведу воедино перевод всех текстов, и Габриэль будет готов в любой момент отправить их. — Отлично, — сказал Джек и снова повернулся к камере. каран показалось что он смотрит прямо ей в душу. — Как ты? — мягко спросил он. — Неплохо, если сделать поправку на то, что я нахожусь в плену на глубине мили, и завтра настанет конец света. — Тебя били? Карен вспомнила про свой опухший глаз и, прикоснувшись к нему пальцами, ответила. — Нет, я налетела на дверную ручку несколько раз подряд. — Я так виноват, Карен. Я не должен был втягивать тебя в ту историю. Карен расправила плечи и выпрямилась. — Не вини себя, Джек. Поверь, я не променяла бы мое теперешнее положение на то, чтобы вновь оказаться в университете и ничего не знать обо всем этом. Если существует какой-то способ предотвратить катастрофу, я предпочту остаться здесь, на передней линии. Снова послышался голос Миюки. У меня все готово, но для того, чтобы передать информацию, мне понадобится эта линия. Ты слышала? — спросил Джек. Да-да. Ответила Карен, чувствуя, как предательски дрогнул я голос Ей была невыносима мысль о том, что необходимо прощаться с друзьями. Габриэль будет постоянно держать этот канал подключенным, если захочешь поговорить с нами, используй его код.